Глава 60. -е. Огонь Селены не обжег ни Маевы, ни остальных. Их щиты Селена разнесла почти мгновенно, но над рекой поднимался густой пар. Дворец, а потом и весь город наполнились испуганными криками. Странный огонь никого не обжигал, но он был повсюду. Остров, на котором стояла Доронелла, превратился в огромный факел. Моя воспускалась с возвышения. Селена окутала ее жаркой волной. Рова остолбенел, Близнецы, все еще державшие его, тоже. Кровь из располосованной спины падала на пол и мгновенно испарялась. «Ты хотела увидеть, чему я научилась!» Подструился по лицу Селены, но сейчас все ее внимание было сосредоточено на управлении своей магической силой. «Это лишь начало!» Я могу тебе показать более впечатляющие достижения. Мне достаточно небольшого усилия, и твой город запылает по-настоящему». «Он каменный», — огрызнулась Маева. «А твои фейцы нет», — усмехнулась Селена. «Бессмертные тоже горят». «Ты решишься убивать невинных?» Маева раздула ноздри. «Впрочем, чему тут удивляться? Ты же много лет занималась этим ремеслом». «Думай над своими словами, тетушка!» Селена не переставала улыбаться. «И не надо злить меня дальше. Ты уже достаточно меня разозлила. Не думаю, что ты обрадуешься, если я покажу тебе свои способности. Ты ведь их хотела видеть? Мое обучение магии – это ширма. На самом деле тебе требовалось знать, насколько я сильна. Тебя не волновало, много ли я унаследовала по линии твоей сестры?» Ты с самого начала знала, что во мне почти нет магии, Мэбы. Тебя волновало другое. Многое ли я унаследовала от Брэннона?» Языки пламени стали выше, а крики громче. Фейцы кричали не от боли, только от страха. Но она могла сжечь все население Дранелы. Селена чувствовала, как чужая магия пытается справиться с ее собственной. Пытается пробить брешь в ее защите. Но огонь, бушевавший вокруг веранды, действовал надежнее любого щита. Ты не отдавала Бреннану ключей Верда, и тебя не было рядом с Бреннаном и Атрилом, когда они забирали ключи у Валгов. Селена окружила свою голову огненной короной. Ты выкрыла ключи для себя и хотела их припрятать. Узнав об этом, Бреннан и Атрил обратились против тебя. А Атрил... Селена выхватила златинец. Рубин на его эфесе горел крово-красным огнем. «Атрил, твой возлюбленный и закадычный друг Бреннана. Забыв о своей любви, ты убила его. Да-да, ты, а не Валги, как это принято рассказывать. Потом спохватилась. Горе и стыд от содеянного ослабили тебя, и тогда Бреннан смог забрать ключи. И храм Богини Солнца уничтожила не вражеская сила, а Бреннан. Он сжег храм, чтобы скрыть свои следы, чтобы ты не смогла его найти». В память о своем друге он оставил лишь меч Атрила. Спрятал в подземной пещере, где когда-то Атрил выбил глаз чудовищу из мира. Тебе про меч Бреннан не сказал ни слова. Когда он уплыл на Эрелею, ты не посмел опуститься в погоню. И знаешь почему? Потому что у него были ключи Верда. И потому что его магия, моя магия, была очень сильна. Вот, оказывается, почему Бреннан спрятал один из ключей, фамильный медальон. Он хотел подарить своим потомкам дополнительную силу, и не против обычных валгов, а на тот случай, если Маева вдруг появится в пределах Тиросена. Бреннан не вернул ключи воротам, поскольку не хотел, чтобы Маева становилась владычицей всех континентов. «Потому ты и скрылась за Камприанскими горами а своих подданных, что остались по ту сторону, бросила на произвол судьбы. И город свой ты построила из камня и окружила водой все по той же причине. Ты боялась, как бы потомки Бреннана не вернулись и не изжарили тебя живьем. Отсюда и твой острый интерес ко мне и попытки сторговаться с моей матерью. Тебя волновало, что дало соединение кровей Бреннана и Мебы, и насколько я для тебя опасна. Селена раскинула руки. Рубин Златинца пылал грозной звездочкой. «Смотри же, Маева, на что я способна! Смотри, какую силу я черпаю в темных глубинах моей души!» Селена шумно выдохнула. Во дворце и в городе погасли все огни. Раньше ей думалось, что сила — это собственное могущество, опирающееся на навыки и опыт. Нет, силой было умение управлять собой. Селена давно знала, насколько опасен ее огонь. Будь он ей доступен, на Ирелее, она бы сожгла и убивала всех подряд, только бы выполнить свою клятву нехимии. Но это было не проявлением силы, а выплеском горя и гнева сокрушенной озлобленной души. Это было бы местью обиженного ребенка, доведенной до гигантских размеров. Селена вспомнилась, как незадолго до своей гибели мать, отдавая ей амулет Оринфа, Приложила руку к сердцу и сказала, что настоящая сила там. Дранелла оставалась во тьме, светился лишь рубинная фесть из латинца. Селена подошла к ровану. Достаточно было одного ее взгляда и оскаленных зубов, чтобы близнецы отступили от него. Горель и Ларкан замерли, по-прежнему сжимая в руках окровавленные плетки. Рован буквально повис у нее на шее, шепча ее имя. Огни снова вспыхнули. Маева все так же стояла у ступеней трона. Ее платье покрывалось пятнами копоти. Лицо блестело от пота. «Рован, подойди!» — велела она. Кряхтя от боли, Рован поплелся к хозяйке. Из рваных ран на его спине продолжала сочиться кровь. Рот Селены наполнился горечью, но ее взгляд все так же был устремлен на древнюю королеву. «Отдай мне меч, и можешь убираться!» Почти не глядя на Селену, прошипела Маева и протянула руку к златинцу. Селена покачала головой. «Брэннон не напрасно спрятал меч в пещере, где его мог найти кто угодно, только не ты. Теперь златинец мой. Кровью, огнем и тьмой я заслужила право им владеть». Она убрала меч в ножны и усмехнулась. «Что, не нравится, когда кто-то не выполняет беспрекословно твои приказы?» На лице ровно вновь появилась знакомая селени маска спокойствия. Только глаза его были полны горя. Его товарищи по несчастью молча смотрели, готовые по первому приказу хозяйки броситься на него. «Пусть попробуют». «Ты за это заплатишь». Сквозь зубы процедила Маева. «Сомневаюсь». Селена подошла к ней и раскрыла перед древней королевой свое сознание. «Не все, конечно» уголок, где хранилось видение, подаренное ей нароком перед сожжением. Он знал, пока валги рылись в ее воспоминаниях и пировали на ее страданиях и горе, он сумел увидеть ее возможности. Именно возможности, а не предопределенное будущее. Но Мэйве незачем об этом знать. Для нее это станет картиной предначертанных событий. Восторженный гул толпы был слышен даже в каменных коридорах королевского дворца замка в Оренфе. Люди, на распевках заклинания, повторяли ее имя: Айлина! Айлина! Под этот гул она поднималась по ступеням лестницы, где горели редкие факелы. Рубин Златин, висевшего у нее за спиной, ловил их свет. Лестница вела к открытой каменной галерее, оканчивающейся балконом. Ее одежда была красивой, но простой. В крагах ее перчаток, таких же красивых, как и одежда, был спрятан целый арсенал кинжалов на всякий случай. Поднявшись, она прошла между двух рядов высоких мускулистов-воинов, которые тут же отходили в тень стен. Это были не просто воины. Ее воины, ее двор. Среди них был Эдион и другие, чьи лица тонули в сумраке ниши, И лишь зубы поблескивали в широкой улыбке. Ее двор, которому предстояло изменить мир. Голоса толпы зазвучали громче. Она шла, а на ее груди подрагивал круглый амулет. С легкой улыбкой она появилась на балконе. Люди пришли в неистовство. Ее имя повторяли те, кто сейчас видел ее, и те, кто находился на городских улицах далеко от дворца. На внутреннем дворе танцевали юные жрецы Мелы, и музыкой им служило произносимое имя, приводя их в экстаз поклонения. В ее руках находились все ключи Верда. Она возродила былую мощь королевства. Ее армии не мог противостоять никто. Плоды первых лет ее правления уже были обильными. Орин снова превратился в город знания и света. Она свершила чудо. Она была больше, нежели человек». «Больше, нежели королева. Айлина! Любимая, бессмертная, благословенная. Айлина! Айлина – необузданный огонь. Айлина – огненное сердце. Айлина – несущая свет. Айлина!» Она возделала руки и запрокинула голову навстречу солнечному свету. От гула голосов теперь дрожали стены Белого дворца. На ее лбу светился голубой знак – Священный символ династии Бренона она улыбалась своему народу, своему миру. Селена отошла от Маевы. Лицо древней королевы было бледным. Маева купилась на ложь не увидела, что это всего лишь возможное развитие событий, если Селена сумеет отыскать ключи Верда изберечь их. Это был подарок Наррака, успевшего на краткий миг снова стать человеком. «Так что, тетушка, советую тебе очень крепко подумать, прежде чем угрожать мне и моему народу, и твоих издевательств над Рованом тоже больше не будет». «А вот тут ты ошибаешься», — прошипела Маева. «Рован принадлежит мне, и я могу делать с ним все, что угодно». Это была горькая правда, и подтверждением служила боль в глазах принца. Не боль по спины, спины. Боль неизбежного расставания, начавшегося вместе с их путешествием в Дранеллу. И тогда Селена достала из кармана кольцо. То самое, которое все эти дни лежало у нее в кармане, и которое она теребила между пальцами, обдумывая грядущий разговор с Маевой. Простое золотое кольцо, найденное ею в ножных златинцах. Селена бережно хранила его, а сама снова и снова просила Эмриса рассказать ей историю про Маеву. Она по крупицам собирала правду о своей тетке, готовясь к этой встрече. Увидев кольцо в пальцах Селены, Маева снова побледнела. Сдается мне, ты очень давно ищешь это колечко, сказала Селена, подражая интонации Маевы. Оно не твое. Ты так думаешь? Я его сама нашла. И знаешь где? В ножнах златинца. А туда его положил Бреннан, сняв с пальца убитого тобой Атрила. Фамильное кольцо, которое Атрил собирался тебе преподнести. Потом ты тысячи лет безуспешно разыскивала его, так что никаких прав на эту штучку у тебя нет. Селена сжала кольцо в кулаке. Но кто бы подумал, что ты настолько сентиментальна? «Отдай его мне!» – прошептала Маева, у которой побелели даже губы. «Я не обязана подчиняться твоим приказам!» – усмехнулась Селена. Но стоило ей взглянуть на Рована, как ее улыбка погасла. Тот отвернулся к водопаду. Весь этот разговор она затеяла ради него, и огненное зрелище, устроенное ею, тоже было ради него. Рован прекрасно знал, чей меч тогда он достал из каменной ниши, и перебросил ей на лед. Это был ее козырь в разговоре с Маевой. Единственная защита против своей хозяйки, которую Рован мог ей предложить, если у нее хватит мозгов и домыслить, что к чему. Селена поняла это только сейчас. И его туманный намек на то, что она сумеет правильно распорядиться кольцом. Единственное, чего Рован не учел, она не собиралась с помощью этого кольца покупать себе безопасность или благосклонность Маевы. Такие союзники ей не нужны. «Но мы можем с тобой договориться», — сказала Селена. «Ты же предлагала сделку. Я предлагаю тебе свою». Маева сощурилась. «Я отдам тебе кольцо твоего возлюбленного в обмен на освобождение Рована от кровной клятвы». Рован оцепенел. Бывшие друзья удивленно повернули к ней головы. «Клятва на крови вечна, Отчеканила Маева. Четверка бывших соратников ровно затаила дыхание. «Сама знаешь, ничего вечного нет. Освободи его!» Селена разжала ладонь. «Выбор за тобой. Или ты освободишь Рована, или я у тебя на глазах расплавлю это кольцо». Эту сделку Селена обдумывала несколько недель подряд. Сначала на уровне невыполнимой мечты и тайных надежд. Потом на уровне стратегии. Но даже сейчас, когда решалась его судьба, Рован продолжал смотреть на водопад. Маева буквально впилась в глазами кольцо. Селена понимала, насколько древней королеве дорога память о возлюбленном, потому и решилась на эту сделку. Маева выпрямилась. Ее платье зашелестело по полу, забрызганному кровью Рована. Лицо древней королевы было бледным и напряженным. Пусть будет, по-твоему. Тем более, что в последние десятилетия его присутствие начало меня тяготить. Только теперь Рован медленно повернулся к ним. Казалось, он до сих пор не верил своим ушам. Он посмотрел на Селену. Его глаза светились. «Именем моей крови, что течет в моих жилах, начала Маева Не в наказание за бесчестие или вероломство, а добровольно я освобождаю тебя». «Рован из клана боярышников, от твоей клятвы на крови, которую ты мне некогда принес!» Рован смотрел на свою, теперь уже бывшую, хозяйку. Селена едва слышала остальные слова, которые Маева произносила на древнем языке, но Рован вытащил кинжал и провалил свою кровь на камни. Селена не знала, что означал этот жест. Она вообще не слышала, чтобы кто-то освобождал от клятвы на крови, однако решила рискнуть». Наверное, это был первый случай, когда кровную клятву расторгали без покушения на достоинство покаявшегося. Близнецы Гарель и Ларкан стояли с раздвинутыми ртами. «Отныне, принц Рован из клана боярышников, ты более не служишь мне!» Закончила ритуал Маева. Это было все, что Селена жаждала услышать. Она бросила Маеве кольцо. В следующее мгновение Рован подбежал к ней и обнял, прижавшись к ее лбу. «Айлина!» Прошептал он не как упрек или благодарность, а как молитву. «Айлина!» Улыбаясь, он поцеловал ее и вдруг опустился перед ней на колени. Затем потянулся к ее руке. Селена отпрянула. «Ты свободен!» «Теперь ты свободен!» Маева внимательно наблюдала за ними. Такой поворот ее явно удивлял. Селену тоже. Этой жертвы от Рована она не хотела и не могла принять. Он хотел принести новую клятву на крови. Но зачем? Это означало полное безраздельное подчинение. Он отдавал ей все. Свою жизнь, имущество и, наконец, свою свободную волю. Лицо Рована было совершенно спокойным. Он ничуть не сомневался в правильности своего шага. «Поверь мне», — мысленно произнес он, — Но я не хочу, чтобы ты шел ко мне в рабство. Я не из тех королев, кому нужны рабы. Пока что у тебя нет ни двора, ни земель, ни союзников. Ты обладаешь большой магической силой, но у тебя не защищены тылы. Маева Коваруна. Сегодня она тебя отпустит, а завтра попытается разделаться с тобой. Но она знает, насколько я силен. Вместе мы еще сильнее. Тогда она действительно крепко подумает, прежде чем нас преследовать. Рован, прошу тебя, не надо такой жертвы. «Я и так готова дать тебе все, что пожелаешь. Мне не нужно, чтобы ты мне подчинялся». «Я выбираю тебя, Айлина. Чем бы все это ни кончилось». Возможно, их мысленный спор продолжался бы и дальше, но Селена вновь ощутила мягкое женское тепло, окутавшее ее утром. Теплая волна словно уверяла ее. «Не надо отказываться. Этому принцу можно доверять. А главное, нужно доверять самой себе». И потому, когда Рован снова потянулся к ее руке, Селена не стала противиться. Вместе, огненное сердце, сказал он, закатывая рука в комзола. Вместе мы найдем путь, мы построим королевство, которое изменит мир. Селена улыбалась и кивала. Рован протянул ей кинжал, вытянутый из-за голенища. Говори, Айлина. Стараясь, чтобы на глазах придирчивых зрителей у нее не дрожала рука, Селена взяла кинжал и, держа над своей ладонью, заговорила. «Рован из клана боярышников. Обещаешь ли ты служить моему двору до последнего вздоха?» Она не знала нужных фраз, не знала, какими словами произносит эту клятву на древнем языке, но что-то подсказывала ей. Главное — искренность намерений их обоих, а не слова ритуала. «Обещаю служить твоему двору до последнего вздоха, в этом мире и в том, что ожидает меня после смерти, чем бы это ни кончилось». В иное время и в ином месте Селена еще раз предложила бы ему хорошенько подумать. Но здесь ритуал совершался в присутствии Маевы. Понятно, почему Рован избрал местом принесения клятвы эту веранду. Он знал, что здесь Селена не решится возражать и не станет его отговаривать. Все это было вполне в духе Рована и его упрямого характера. Селени не оставалось иного, как улыбнуться, надрезать себе запястье, и выдавить кровь и протянуть ему кровоточащую руку. С удивительной нежностью Рован взял ее и припал губами крани. Сирене показалось, что у нее внутри мелькнула молния, из которой возникла нить, соединяющая их. С каждым глотком Рована эта нить становилась все прочнее. Он сделал все три глотка. Его губы окрасились в непривычный алый цвет. Глаза сверкали так, словно он начал заново жить. Радость в них сочеталась с прежней холодной решимостью. То, что сейчас чувствовали они оба, не переводились ни в какие слова. Возможно, таких слов просто не существовало. Они даже забыли, что рядом стоит Маева. С меня довольно, прошипела она, убирайтесь с глаз моих! Все! Бывших соратников ровно как ветром сдуло, они скрылись в тени стен, унеся с собой и петки. Селена помогла Ровану подняться. Он коснулся ее руки и рана на запястье затянулась. Стоя плечом к плечу, они в последний раз взглянули на древнюю королеву. Но Маевы на веранде уже не было, а в ночное лунное небо хлопало крыльями поднималась сова-сипуха. Селена и Рован спешно покинули Доронеллу и не останавливались, пока не добрались до ближайшего города – Рован даже не зашел к себе за вещами, сказав Селене, что там нет ничего стоящего. Бывшие соратники не пришли к мосту проститься с ним. Селена и Рован молча пересекли мост и, ни разу не оглянувшись, пустились бежать по ночной дороге. Они бежали несколько часов подряд, не делая остановок. Заспадный хозяин постоялого двора отвел им лучшую комнату. Даже не умывшись, Селена повалилась на кровать и заснула, как убитая. Рован думал, что она проспит до полудня, но она проснулась на рассвете и попросила его достать из мешка принадлежности для татуировки. Пока он готовил все необходимое, Селена вымылась в крошечный умывальный и до блеска натерла кожу солью. Вернувшись в комнату, она сняла рубашку, оставшись голы до пояса, и улеглась на широкий стол. Рован лишь мельком взглянул на нее. Знакомые иглы, блестящий сосуд с чернилами — Рован закатал рукава до локтей, а волосы увязал в пучок, чтобы не лезли в глаза, отчего татуировка на его лице стала еще рельефнее. «Дыши как можно глубже», — распорядился Рован. Селена подчинилась. Она легла на живот, уперев подбородок в руки. В очаге перемигивались угли. Она развлекалась тем, что пускала между ними огненные ручейки. «Ты хорошо поела?» — спросил Рован, и воды достаточно выпила. Она кивнула. Перед мытьем она проглотила обильный завтрак. «Если тебе понадобится встать, скажи заранее». Проявляя деликатность, Рован не стал спрашивать, достаточно ли обдумано ее решение покрыть спину татуировкой. А о том, насколько это болезненно, она знала сама. Он лишь провел рукой по ее испечеренной шрамами спине, словно художник, оценивающий состояние холста. Его сильные мозолистые пальцы ощупывали каждый шрам чего сотни невидимых иголочек вонзались в ее кожу. Затем Рован принялся рисовать контуры знаков, которые в течение ближайших часов ему предстояло заполнить чернилами. За завтраком он показал Селене несколько эскизов, торопливо нарисованных на куске пергамента. Все они были на редкость красивы, словно он нашел у них в ее душе. Селену это ничуть не удивляло. Когда Рован закончил наносить контуры, Выпитая селеной вода потребовала выхода. Ненадолго отлучившись, она снова легла на живот и оперлась подбородком о ладони. «Теперь не шевелись», — предупредил Рован. «Я начинаю». Она кивнула и опять стала разглядывать мерцающие узоры на углях очага. Тепло, исходящее от Рована, приятно согревало кожу. Первый укол обжег ей кожу. Смесь соли с железом усиливала боль. Селена стиснула зубы, но не морщилась от боли, а приветствовала ее. Рован еще тогда в крепости объяснил ей, зачем для таких татуировок нужна соль. Это напоминание тому, на чье тело наносится узор о пережитых потерях. Хорошо, очень хорошо. Ей нужны эти напоминания. Когда Рован наколол второй знак, Селена начала молиться. Эти молитвы она должна была вознести еще 10 лет назад. Поток слов на древнем языке. Рассказ богам о смерти родителей, дяди и Маурины. Четыре жизни, отнятые за неполных два дня. Голос Селены звучал в едином ритме с движениями иглырованно. Она умоляла бессмертных богов, которых никто и никогда не видел, принять в райские земли души дорогих ей людей и уберечь от дальнейших бед. Селена рассказывала о благих делах каждого, за кого просила. Вспоминала все их добрые слова и храбрые поступки. Почти безостановочно она шептала, запоздала, выполняя свой долг дочери, племяннице и младшей подруги. Иногда ее молитвы превращались в песнь, потом она снова переходила в слова. Рован продолжал наносить знаки, и ему казалось, что он наносит не узоры, а живые слова этих молитв. Но он не посмел нарушить ее моление и предложить воды, хотя у Селена пересохло горло, и она была вынуждена перейти на шепот. В Тиросене она могла петь дни напролет, не ощущая голода, жажды и усталости. Сейчас она решила, что будет молиться, пока Рован не нанесет последний знак. Пока его игла прокалывает ей кожу, она будет совершать это приношение богам. Когда он закончил, ее спина буквально звенела от боли. Но Селена не стала отлеживаться. Превозмогая боль, она встала, и они пошли на соседний луг. Там Селена запрокинула голову, И, глядя на луну, запела последнюю песню. Священную песню ее рода. Древнюю фейскую песню, которую тоже должна была бы еще спеть 10 лет назад. Ровен молча слушал. Голос Селены был хриплым и прерывистым. До самого рассвета они лежали на теплой траве и глядели в небо. Отныне кожу ее спины вокруг трех самых крупных шрамов покрывали три повествования о любви и потерях. Первое было посвящено ее родителям и дяде, второе – госпоже Маурине, а третье – королевскому двору и народу Террасена. На других шрамах, тех, что покороче и помельче, Рован запечатлел истории о Нихемии и Саэме, о тех, кого она горячо любила, но не сумела уберечь. До сих пор память обо всех, кто был ей дорог, она носила в сердце. Татуировки словно освободили ее сердце, сняв тяжелый груз. Больше она не будет стыдиться своего прошлого.